Глава 11. Высказывание Мерсера о миссис Поул сильно всех шокировало. Не только из-за несправедливости, но еще и потому, что от него такого не ожидали. «Ну и женщина!» — воскликнул он. «Абсолютно, совершенно, невероятно мерзкий отброс женского рода! Вас не тошнило, пока она была в этой комнате?» Вам не хочется, чтобы авто, в котором она наслаждается непривычной роскошью, разбилось бы, и чтобы она сломала свою гадкую морщинистую шею?» Все остальные взирали на Мерсера в некотором изумлении, и такая реакция возмутила его до глубины души. Смуглое лицо налилось кровью, а светлые глаза лучились искренней ненавистью. «Думайте, как хотите», — продолжил он, неуклюже примащиваясь на подлокотник кресла. «Но вы вообще ее слышали? Видели?» «Этот жуткий траур. Эти приторные сопливые рыдания. Одним глазом так и рыщет, что еще можно унаследовать от своей ненавистной заловки. Прямо вижу, как она роется в ее одежде, вытряхивает бельевую корзину, выворачивает старые кошельки, пытается натянуть на себя обноски, которые ей малы. Проверяет, не завалялось ли что под кроватью и креслами». «Да ладно вам!» — Линда была потрясена. «Она нормальная!» «Ну, может, слишком простая?» «Нормальная? Господи, да если она нормальная, мне впору глотку себе перерезать!» Мерсер ядовито рассмеялся, словно его отвращение распространилось и на хозяйку дома. Линда покраснела. «Вы уж слишком строги», — жалобно проговорила она. «Миссис Поул хотела как лучше, и потом она такая, какая есть, что меня и удручает». Мерсер, видимо, желал поставить в споре точку. «Она, наверное, велела в похоронном бюро не выбрасывать купальник. Быть может, нашей Эвелине пригодится». «Прошу вас, не нужно. Это отвратительно». Линда отвернулась. «Очень мило с ее стороны забрать Хлоины вещи. Мне теперь не придется их отсылать». «Надеюсь, она ничего не забыла. Где тут сумочка валялась?» «Да, и я видела», — равнодушно отозвалась «Ив». До сих пор она не участвовала в разговоре и наблюдала за происходящим с насмешливым удивлением. «На рояле в малой гостиной». «Правда?» «Я принесу». Мерсер не без труда поднялся. «Глядишь, там наберется достаточно, чтобы хоть наполовину ей возместить стоимость поездки. Нельзя же терять такие деньги!» С презрением заключил он и отправился за сумкой, а все другие почувствовали себя оскорбленными, тем более глубоко, что это было совершенно незаслуженно. Наступила неприятная тишина, а потом Мерсер вернулся с красной косынкой и книгой Хлои. «Сумки нет», — сообщил он. «Она там точно была?» «Конечно, я ее видела», — живо откликнулась Ив. «Должна там лежать, белая, с позолоченной застежкой». Все отправились в другую комнату и начались поиски. Беспорядочные и бессмысленные, как обычно и происходит, когда много людей заняты тем, что им не нравится». Всерьез искал один Мерсер. Его сильная и непонятная антипатия к миссис Поул, казалось, придала ему энергии. Он искал, как ребенок, в самых маловероятных местах и оставлял после себя хаос. Ив и Линда шли следом и убирали все на место. «Здесь нигде нет», — объявил Мерсер так, словно речь шла о чем-то очень важном и подозрительном. «Где же она? Если сумочка была, не могла же она раствориться в воздухе? Или убежать?» «Позовите слуг!» «Это неважно, найдется после», — поспешно сказала Линда. «Может, ее просто положили с другими вещами?» Мерсер сунул руки в карманы. «Думаю, ее следует найти», — уперся он. «Мало ли что подумает эта женщина. Может, там Шиллинг завалялся или два. Она ведь не успокоится. Будет ей о чем покудахтать. Я позвоню». «Нет, пожалуйста!» Линда непроизвольно вытянула руку и, ища поддержки, посмотрела на мужа, который как раз вошел вслед за носком. Хлоина сумочка, с Ютой нагляделся, вид у него был слегка настороженный. Да, точно. Мерсер, нужно ее найти. Ив, поищи в другой комнате, и как найдешь, принеси мне. Снова начались поиски, а Мерсер беспокойный и раздраженный прислонился к роялю. — Здесь мы уже все обыскали, жалко проговорил он. «Ее унесли. Позовите слуг!» Сьютейн нажал кнопку звонка, и когда вошел Хьюз, бесцеремонно накинулся на него с вопросами. Он явно был на взводе, и Кэмпион наблюдал за происходящим все с большим интересом. Дворецкий, вне себя от такого обращения, ушел за горничной, прибиравшейся в этой комнате. Девушка пришла испуганная, но на вопросы ответила. Утром сумочка лежала на рояле и, кажется, была там, когда она пришла во время ланча сложить разбросанные газеты. «Белая сумочка. Она ее не трогала». Попледневший от гнева Хьюз сказал, что тоже ее не трогал, и ему, мол, пришлось опуститься до расспросов на кухне, хотя он уверен, больше никто из прислуги в комнату не заходил. Дворецкий вышел очень недовольный. «Ведь это сумочка, дорогой», — объяснила Линда мужу, удивленно задравшему брови. «Там могли быть деньги. Он чувствует себя оскорбленным». «Чертов дурень!» — беспомощно пробормотал носок. «Линда, когда ее найдете, не сводите с нее глаз, и лучше не открывайте». «Все это замечательно», — не унимался Мерсер. «Она была здесь, а теперь ее нет». «Так кто ее взял? Может, няня заходила или девочка? Где сумка?» Линда удивленно смотрела на него. «Вы так волнуетесь», — заметила она. «Какое это вообще имеет значение? Абсурд просто?» «Что абсурд, дорогая леди?» В комнату быстро вошел Конрад, весьма элегантный в смокинге. Его нарядный и довольный вид только усилил раздражение Сьютена. Кто-то забрал сумочку, без предисловий сообщил он. Белую с золоченным замочком. Она принадлежала Хлое. Вам не попадалось? Конрад улыбнулся. Кажется, да. Маленькая, из искусственной замши. Сейчас принесу. Он вышел из комнаты, а за ним поспешил мерсер. Оба вернулись почти сразу, причем Конрад обогнал Мерсера на лестнице и вошел первым. «Вот это?» — весело спросил он, вертя в руках маленькую надушенную сумочку. «Что, скорбящая сестра уже позвонила?» Сьютайн взял сумочку и, коснувшись застежки, помедлил. Кэмпион перехватил взгляд, который он бросил на носка, и призадумался. «Где ты ее нашел, Конни?» «В верхнем зале, на столе». «Я когда сюда спускался, ее заметил», — непринужденно ответил Бенни, явно довольный собой. «Вранье! Я видел, как он вышел с ней из своей комнаты. По крайней мере, закрыл дверь, уже держа сумочку в руке». Мерсер от волнения часто заморгал. Конрад смерил его взглядом. «Ты ошибаешься», — прохладно произнес он. «Я взял ее со стола. Почему столько суеты?» Мерсер пожал плечами. «Зачем ты таскал ее к себе?» Задал вопрос он. «Мне вся эта бодяга уже поднадоела, но теперь стало интересно. Ты мне никогда не нравился. Я всегда считал тебя маленьким хитрецом. А теперь вижу, ты большой хитрец. Ты последний, кто видел Хлою живой. Ты крался по дорожке незадолго до ее смерти, а потом спрятал сумочку. «Послушай, старина!» — положил руку ему на плечо носок. «Ты уж слишком резко!» «Конрад, забудь! Он от всех этих переживаний расстроился!» Мерсер шарахнулся от него и подошел к роялю, на блестящую крышку которого Сьютайн вытряхнул содержимое сумочки. Там было несколько свернутых трубочкой купюр, губная помада, черный футляр с визитными карточками, пара-тройка монет и пузырек с таблетками аспирина. Сьютейн показал ему пустую сумочку. Сквайр Мерсер никак не мог забыть впечатление, произведенное на него миссис Поул. Он стоял у рояля, повернувшись ко всем спиной. Руки у него были в карманах, отчего пиджак натянулся на толстых ягодицах, и короткие ножки казались напряженными. Лохматая голова на огромных плечах склонилась на бок. Он словно получал удовольствие от своего всплеска эмоций. Затем Мерсер открыл чехол для карточек, но ничего, кроме законного содержимого, там не оказалось. Он накинулся на Конрада. «Что ты отсюда взял?» «И нечего тут блеять, как третий разрядный статист! Ты что-то взял! Что именно?» Мистер Кэмпион, который не раз становился свидетелем семейных ссор, озадачился. Мерсер вел себя совершенно ненормально, однако ни Сьютейн, ни Носок не выказывали ни малейшего желания его обуздать. Оба стояли и пристально смотрели на Конрада. Ив тоже не сводила с него сердитого взгляда. Конрад побледнел, и глаза его наполнились ненавистью. «Я уже говорил, что ее не открывал», — взвизгнул он. «А если бы я открывал, не твое дело, Мерсер, поэтому не лезь. Я знаю, как вы все ко мне относитесь, но мне безразлично, говорю вам, безразлично. Но в конце концов вас ждет расплата». «Я предупредил. День-другой я еще помолчу, пока гонки не пройдут. А потом берегитесь. Это ко всем относится, и я говорю серьезно». Он стоял и смотрел на них. Бессильно злобный, но притом весьма комичный персонаж. Однако никому, как заметил кэмпион, он совершенно не было смешно. Конрад медлил. Его распирало от злобы, и хотя свою финальную фразу он уже выдал, никак не мог заставить себя уйти со сцены. «Вы меня всегда ненавидели», — пробормотал он и выдал потрясающе избитую реплику. «А теперь вы об этом очень пожалеете». И вышел, хлопнув дверью. Носок прислушался. Дядя Ваня упал с лестницы. Забавно, хотя и не совсем точно, прокомментировал он, впрочем, без улыбки и с невеселым взглядом. Мерсер вернулся к роялю. «Теперь можно отправить все барахло этой жуткой тетке», со смехом сказал он, запихивая вещи в сумочку. Сьютейн посмотрел на него, потом на носка и, под конец, вопросительно, на Кэмпиона. В Холле хлопнула дверь, что само по себе было удивительно. Летом ее вообще не закрывали. Линда вспыхнула. «Нельзя его так отпускать! Все же он гость, и потом это страшно глупо!» Она бегом бросилась из комнаты, а Сьютейн только стоял и посвистывал, глядя на носки своих туфель. Затем он сделал несколько танцевальных па, передвинув ступни лишь на пару дюймов. Это занятие явно его увлекло. Мерсер смотрел на него. Носок одной рукой обнял Ив, а она словно и не заметила и не возмутилась такой фамильярностью. Все молчали. Вошел Хьюз, все еще красный и полный достоинства. «Мистер Конрад только что уехал на своей машине, сэр, но он оставил велосипед, тот серебристый. Он в гардеробной». «Да кому какое дело?» — бросил носок, а с Ютой набрушил на Дворецкого всю мощь своего Норова. «Не имеет значения», — отрезал он. «Нечего здесь стоять и пучить глаза. Все это пустяки. Совершенно неважно. Уходите!» Хьюз был ошеломлен. Он хотел что-то сказать, но передумал, вышел за дверь и закрыл ее за собой. Негромко, но решительно. Сьютаин опять стал насвистывать. Атмосфера в комнате царила тягостная. И встряхнула обнимавшую ее руку носка и, нагнувшись к роялю, взяла сумочку. Ее несчастное лицо и грустные глаза выражали общий настрой присутствующих. «Он и велосипед нарочно оставил, чтобы был повод еще раз приехать» задумчиво произнесла Ив. «Жалкий тип, да?» Ей никто не ответил, но ее голос разбил тягостную тишину. «Сегодня возьму Финни с собой в город», — объявил Сьютайн, подняв голову. «Генри нуждается в руководстве. Носок, скажи ему, пусть наденет шляпку. Мне пора». «Что такое, Линда?» Миссис Сьютайн держалась спокойно, но выражение лица ее выдало. Хьюс увольняется», — невыразительно сообщила она. «Подстерег меня в холле. Уходит прямо сегодня. Говорит, ему стало слишком трудно. Говорит, он болен. Что ты ему сказал?» «Совершенно ничего такого!» Сьютейн даже возмутился. «Господи, вот кому бы выступать на сцене! Впрочем, это ведь не важно, правда? Служанки и сами справятся!» Линда стояла и беспомощно смотрела на мужа. Он повернулся к двери. «Мне нужно ехать. Пообедаем, когда вернемся. Финни едет со мной. Возможно, вечером привезут Дика Пойзера. И пусть Кэмпион и дядя Уильям тоже останутся, если они не против. Кажется, все. Я даже рад, что Хьюс увольняется. Он нам не подходит». Последние слова Сьютоин произнес через плечо, стоя в дверях. Линда отвернулась. А Кэмпион, который уже научился чувствовать ее душевное состояние, ощутил исходящее от нее отчаяние, которого не может не испытывать хозяйка, когда глава прислуги в час потрясений бросает дом. И Кэмпиона осенила мысль. «Есть у меня человек», — сказал он. «К сожалению, не очень Камильфо, но сделает все, что вы ему прикажете. И поможет вам продержаться день-два или дольше, пока не найдете кого-нибудь подходящего. Привести его?» Облегчение Линды было таким явным, что Кэмпиона охватили угрызения совести. Магерс Фонтейн Лак отнюдь не воплощал мечту любой хозяйки об идеальном дворецком. И в своем порыве помочь Линде, Кэмпион все же с трудом представлял эту колоритную личность в доме Сьютейна. Однако пути назад не было. Линда сразу ухватилась за его предложение. «Я за ним съезжу», — отважно сказал он. «Ой, нет, не уезжайте. Джимми просил вас остаться». «Вашему человеку можно позвонить?» Линда говорила так пылко, что Кэмпион не удержался от улыбки. «Это вряд ли. Лак хороший парень, но сдвинуть его с места нелегко. Легче слона перевести. Мы приедем вечером». Кэмпион поспешил уйти, пока Линда не заговорила, и забежал к дяде Уильяму, который так и дремал рядом с пустым графином. «Присмотреть за дамами? Конечно, мой мальчик!» Он жизнерадостно подмигнул. «Кажется, я лишнего поспал. Старею. Ужасно даже думать. А вы, я гляжу, собой довольны». Дядя Уильям потянулся, как кот, и деликатно икнул. «А что именно делать? Только скажите». Кемпион подумал. «Если получится, поговорите с Ив. Выясните, где она жила раньше, чем интересуется, к чему стремится. Если начнет вспоминать о детстве, поддержите тему». «Ив?» — в голубых глазах дяди Уильяма загорелось любопытство. «Такую мрачную барышню еще поискать. Не понимаю я теперешних девиц. Как по мне, слишком уж загадочные». Он встал. «Не нравятся мне женщины, которые все время сидят и хандрят. И никогда не нравились. Но я сделаю, что смогу. Какие-нибудь конкретные вопросы?» «Нет, но меня интересует 1920 год». — Да она тогда едва на свет родилась, — возмутился дядя Уильям. — Знаю. Но, может, расскажет о семье вообще. Идя к своей лагонде, мистер Кэмпион размышлял над важным фактом. Единственное, что Бенни Конрад взял из Хлоиной сумочки, еще рано утром сам Кэмпион тщательно изучил ее содержимое. Это дешевые серебряные часики с оборванным ремешком. Часы сыщика заинтересовали, поскольку на корпусе была гравировка. — Хэ. От Дж. Всегда твой. 1920.